Они шли посреди града, стрел, ядер и пуль, которые разряжали их ряды или ударяли в песок и поднимали пыль, застилавшую солнце. В несколько минут погибло триста человек, но мужество христиан, казалось, возрастало с опасностью. Ступая по трупам павших, они достигли конец стены. И тут завязался кровавый рукопашный бой. Турки и христиане нападали и защищались с одинаковым мужеством. Воздух наполнялся криками их и стонами раненых, брешь покрылась убитыми, кровь насыщала песок. Наконец, храбрые испанцы, которых не могли остановить ядра и картечи опрокинули турок, овладели башни и водрузили свое знамя на месте сброшенного мусульманского павильона. Однако же храбрость, усилие, все было бы напрасно, если бы неверные уничтожили мост, соединявший обе картины. Натиск осаждающих не дал им на это времени. Один турок вздумал защищать его, но был убит, и солдаты Фернандо Толецкого, бросаясь на этот тесный мост, перерубили канат и подали руку помощи храбрым, которых среди тысяч опасностей Фернандо Лоба провел на другую брешь. Новые подкрепления, подвезенные легкими судами Дорья, делали победу несомненной хотя турки защищались все еще отчаянно в домах, на улицах, площадях. Турки, отступавшие в замок и в таможню напротив городских ворот, долго сопротивлялись. Огонник наносил христианам страшные потери. Кровавое дело завязалось также на площади мечети между турками и первыми проникнувшими в город солдатами. Но Дон Хуан де Вега, видя, что лагерю не угрожает никакая опасность, отправил в город арки Бузиров, остававшихся для защиты его, и это подкрепление довершило поражение мусульман. Таким образом, город Мегедия подпал под власть Карла V 10 сентября 1550 года после 74-дневных работ, усилий и битв. Турки и мавры, стараясь превзойти друг друга в храбрости, Потеряли в этот пагубный день более семисот отборнейших бойцов. Крестьяне понесли меньшую потерю, но все-таки более четырехсот человек. Фернан Толецкий пал смертельно раненый в ту минуту, когда одним из первых бросился на упомянутый выше мост. Фернанде Аобо, начальник ломбарских войск, был убит двумя выстрелами. Капитаны Море, Руэла и Сумарага и два мальтийских рыцари Монруа и Уиллоа также убиты. Последний был покрыт шестнадцатью ранами. Два брата Мора и Руэла, погибли смертью храбрых, по очереди пытаясь водрузить знамя на бреши Со стороны турков одним из первых погиб корсар каит Али. Он сильно содействовал в продолжении осады к поддержанию мужества гарнизона. Все верили, что город будет неприступен, пока он жив для защиты его. Смерть его оправдала это суеверное предчувствие. Христиане взяли в этот день более шести тысяч пленных и приобрели необъятную добычу, состоявшую в золоте, серебре, драгоценных камнях и дорогих тканях. В числе пленных находился сам Гес Раис, племянник Драгута. Около конца битвы он отступил в замок и после взятия города предложил капитуляцию под единственным условием сохранения жизни. Он сдался Дону Алонзо, губернатору Гулеты и был отдан капитану Чикало, который разменял его на своего сына, пленника Драгута. Дон Гарсио Туалецкий, желая скрыть от неприятелей зрелище убитых христиан, приказал немедленно похоронить их. Мечеть, освященная при громе пушек, послужила им могилой. И там отслужили молебен за трудную победу, так дорого купленную. Раненых в числе восьмисот разместили по шалашам лагеря. Дон Хуан де Вега отправил в Германию одного дворянина для извещения императора о своем успехе. Другому было поручено отвезти к папе замок от тюрьмы и цепи, в которой были закованы христианские невольники. Потом он приказал очистить рвы, исправить повреждения в укреплениях и еще более усилить средства защиты. Объем стен казался слишком обширным, его желали уменьшить. Но прежде всего, надо было узнать мнение императора. Почему и составили план, который хотели представить ему. В ожидании решения Карла V.